Глава 18. Гвардейские чудеса. Чудес не бывает. Иосиф Сталин. Весной 1942 года Красная армия потерпела сразу несколько сокрушительных поражений. В боях под Оржевом была окружена и погибла 39-я армия. В окружении под Вязьмой погибла 33-я армия генерал-лейтенанта Ефремова. была отрезана и погибла в окружении 2-я ударная армия генерала-лейтенанта Власова. Был разбит Крымский фронт. При этом погибли 44-я, 47-я и 51-я армии. А в Харьковском сражении были уничтожены 6-я, 9-я, 28-я и 57-я армии. 7 отдельных танковых и кавалерийских корпусов, значительное количество дивизий, бригад, и полков усиления. Потеряны тысячи танков и орудий, обильные стратегические запасы. Сотни тысяч офицеров и солдат были убиты или захвачены в плен. Советский стратегический фронт на юге был прорван на огромном протяжении, и германские войска, не встречая сопротивления, устремились в гигантский прорыв сразу по двум направлениям: на Кавказ и на Сталинград. Захват Кавказа означал почти верное крушение сталинского режима. Кавказ это нефть. Падение Сталинграда означало то же самое. Через Каспийское море нефть шла вверх по Волге. Самый простой способ перерезать нефтяную артерию выйти к Сталинграду. Всё, что требовалось прорваться к берегу, поставить пару танков на откосе и топить нефтяные баржи. Советские войска неорганизованно отходят, проще говоря, бегут. Сталин издаёт громовой приказ номер 227 о заградительных отрядах и штрафных батальонах. Свирепствуют комиссары и чекисты, но никакими зверствами, никакими приказами деморализованные советские войска не остановить. Нужны свежие резервы, но резервы исчерпаны в ходе зимнего наступления, в ходе неудачных попыток прорвать блокаду Ленинграда, в попытках спасти положение под Харьковом и в Крыму. Итак, где взять резервы? Без резервов конец. Сталина могло спасти только чудо. И оно случилось. В Красной армии на тот момент было 9 гвардейских стрелковых корпусов. Они давно были втянуты в бои, обескровлены и обессилены. Снять их с тех участков фронта, где они воевали, было невозможно. Но на Кавказском направлении перед германскими дивизиями и корпусами 4-й танковой армии, вдруг встали стеной два советских новеньких, свежих, отборных, полностью укомплектованных гвардейских корпуса, 10-й и 11-й. Их появление в самый критический момент именно там, где надо, спасло ситуацию. Советское командование получило возможность перевести дыхание, перегруппировать войска, привести их в относительный порядок и стабилизировать ситуацию. превратив беспорядочное бегство частей в организованный отход, затем в затяжные бои, наконец в контрнаступление. На Сталинградском направлении тоже произошло чудо. В тот момент в Красной армии была 31 гвардейская стрелковая дивизия. Все гвардейские дивизии, понятно, были втянуты в бои и зрядно в них потрепаны и измотаны. Вытащить их из тех самых мясорубок, в которых они вертятся, и бросить под Сталинград Невозможно. Но вдруг под Сталинградом внезапно появляется свежая, отборная, новенькая 32-я гвардейская стрелковая дивизия. Тут же за ней 33-я, 34-я, 35-я, 36-я. Сталинградский жернова крутится. Гитлер под Сталинград подбрасывает, и Сталин подбрасывает. Ставки растут. Товарищ Сталин кроит казарным тузом. Вводит в сражение 1-ю гвардейскую армию генерал-лейтенанта Голикова в составе 5-ти гвардейских стрелковых дивизий 37-й, 38-й, 39-й, 40-й и 41-й. Раньше были гвардейские полки и бригады, дивизии и корпуса. Впервые целая гвардейская армия, и армия непростая, свежая, полностью укомплектованная, молодец к молодцу, И бывший начальник ГРУ во главе. Было так установлено. Гвардейские соединения получали свои высокие звания в боях. Это дивизии отличилось на северо-западном фронте, а там на центральном, и война тасовала полки, бригады, дивизии, корпуса и армии костлявой рукой. Случайно выпустить 5 номеров один за одним никак не могли. А тут 10 гвардейских дивизий и номера непрерывной чередой. Меня этот ряд номеров взволновал ещё в юности. За этим явно что-то крылось. Откуда они, свеженькие, с номерами редком, вроде хрустящих червонцев в пачке. Война шла своим чередом, и гвардейские чудеса продолжались. Летом 1943 года разгорелось жесточайшее сражение на Курской дуге. Противник нанёс два сверхмощных удара по сходящимся направлениям. Прорвать оборону советских войск не получилось. Среди многих причин: великолепная работа советской разведки, которая вскрыла планы противника, превосходство Красной армии в количестве и качестве боевой техники, умелое руководство войсками, стойкость советских войск в обороне, но не обошлось и без чудес. Германский удар с севера приняла на себя 13-я армия Центрального фронта. В ее составе оказался великолепный, укомплектованный отборными молодцами 18-й гвардейский стрелковый корпус. И на южном фасе Курского выступа внезапно, как из-под земли, появились несгибаемые гвардейские дивизии. После отражения ударов противника советские войска сами перешли в решительное наступление. И опять чудеса. В сражение был введен стратегический резерв, Степной фронт, в составе которого, помимо прочего, 4-я гвардейская армия, укомплектованная полностью, причем укомплектованная отборными солдатами и офицерами. Вместе с нею воевала 5-я гвардейская армия, которая тоже имела не разнокалиберных солдатиков, а настоящих гвардейцев, как это было заведено Петром, да и в руки оглоблю весь базар перебьет. Этих гвардейцев товарищ Сталин бросал в бой. Они отлично воевали, но война пожирала людей. Снова возникал кризис, и снова случалось чудо. У товарища Сталина всегда в запасе оказывалась какая-нибудь отборная гвардейская дивизия, корпус или целая гвардейская армия. Лишняя соломинка гломает хребет верблюду. У товарища Сталина эта самая соломинка всегда оказывалась под рукой. и не только соломенка, но и сноп, если надо, а то и скирда небо закрывающая. Последнее гвардейское чудо случилось в марте 1945 года в ходе Балатонской оборонительной операции. К концу войны Сталин подошёл с результатом плачевным. Целые поколения молодых парней и мужчин полегло по безвестным рощицам и балочкам. Народец к концу войны помельчал. Подгребали, что могли. Их войска чрезвычайно хорошо вооружены, но они всё больше и больше страдают от недостатка людей. Их атакующая пехота состоит большей частью из восточных рабочих и поляков, задержанных в наших восточных районах. Это записал в своём дневнике доктор Геббельс 3 марта 1945 года. Запись не для пропаганды и не для публикации. И возразить тут нечего. Советская деревня была смертельно ранена коллективизацией и добита Великой Отечественной войной. Народ у нас беречь не умели и не желали, сгубила война мужиков. Но на всякий случай у товарища Сталина было кое-что в резерве. Только Гебель записал в своём дневнике, а 16 марта было зарегистрировано новое чудо. Произошло вот что: В начале 1945 года Красная Армия захватывает последние достойные упоминания источник нефти в Венгрии, после чего Германия должна была рухнуть. Гитлер срочно прекращает наступление против американских войск в Орденнах и свою главную ударную силу, 6-ю танковую армию СС, перебрасывает в Венгрию и начинает последние наступления в районе озера Балатон. Нефть надо отбить. Для советских войск сложилась отчаянная ситуация, но 4-я гвардейская и 26-я армии остановили 6-ю танковую армию СС, и в этот момент товарищ Сталин снова бросил на стол козырного туза. Вел в сражение новую, 9-ю гвардейскую армию в составе 37-го, 38-го и 39-го гвардейских стрелковых корпусов, каждый по три гвардейские стрелковые дивизии.